Глава шестнадцатая. Звонившей ему девушкой была не Ирина. Володька это понял, как только встретил ее на пороге Дома культуры. Рассеянный взгляд Иры, направленный куда-то сквозь него, говорил куда яснее, чем любые слова. Сначала Володька хотел убежать и сделать вид, что он пришел не к ней, но потом непонятно откуда взявшаяся злость на самого себя охватила всё его существо. Эта злость на войне помогала быстро принимать правильные решения, бороться с эмоциями и страхом. Она давала возможность не терять человеческого лица и достоинства, которыми Володька очень дорожил. Она сама собой появлялась в нужные критические моменты жизни и также быстро откатывала, как морская волна. Но за время ее влияния на решение молодого лейтенанта в его жизни могли происходить существенные изменения, не имевшие обратной силы. В этом состоянии решимости Володька быстрыми уверенными шагами направился навстречу девушке. Как будто придя в себя, Ира улыбнулась дежурной, ничего не значащей улыбкой. «Привет», — сказала она, останавливаясь возле Володьки и как-то пристально вглядываясь в его глаза. «Я думала, ты больше не придешь». Я сам так думал, но пришел. Внутренняя злость еще не отпустила его, и он был готов на решительные действия. «А стоило вообще приходить? Как ты думаешь?» Володька не помнил, переходили ли они на «ты», но Ира сама задала тон этому разговору. «Стоило. Наверное, стоило. Я часто думала о тебе», сказала девушка без доли того стеснения и неудобства, которое обычно испытывает женщина в подобных ситуациях. Эта откровенность и внутренняя злость на самого себя заставили Володьку решительно взять Иру за руку и повести за собой. Девушка не сопротивлялась. В этот момент Володька не испытывал привычного мужского возбуждения или желания. Напротив, им овладело совсем другое, какое-то высокое чувство, о котором писали русские классики, и в которого Володька всю жизнь сомневался. «Ты должна мне обо всем рассказать», — командным голосом сказал Володька после пятиминутного молчания, будто перед ним была не девушка, которую он готов вот сейчас, в этот момент, признаться в любви, а солдат его взвода. «А я не хочу!» Вдруг резко ответила Ира, остановившись и вырвав свою руку из левой ладони молодого человека. «Я не хочу ничего рассказывать. Я хочу забыть обо всем, понимаешь? И почему я должна постоянно оправдываться и что-то рассказывать всем вам? Неужели нельзя принять меня такой?» Ее голос с каждой фразой становился все враждебнее и громче. «Нечем мне хвастаться, Володь, нечем! Что ты хочешь услышать от меня?» Что в плену я возглавляла советское сопротивление, или что меня увозили туда в бессознательном состоянии? Нет, ничего я не возглавляла и никому не помогала. Я так же, как и все, боялась за свою жизнь, трепетала от одного взгляда фашистских надзирателей и готова была пойти на многое, лишь бы спасти свою шкуру. И я знаю, что ты никогда не поймешь меня, потому что у тебя должно быть все правильно, по-советски, а в жизни так не бывает. Каждый человек имеет право на слабости». На страх, на жалость, на ошибки, в конце концов. И я считаю, что именно эти слабости делают человека человеком, понимаешь? Да и как рассказать тем, кто там не был, что со мной стало?» Тут она прервалась, и слезы хлынули из ее глаз. Володька стоял пораженный услышанным. Он ничего не осознавал в этот момент, кроме страстного желания сохранить, уберечь это нежное, хрупкое... Невероятно женственное во всем, и в жестах, и в словах, и в поступках создания от враждебного мира. Он часто видел женщин на войне, медсестер, санитарок, связисток, и всегда они вызывали в нем чувство жалости и вины за невозможность защитить их от вражеских снарядов, от грубых приставаний мужчин, от самой жизни. Он обнял Ирину и властным движением прижал к себе, удивительно поражаясь тому, каким оказывается маленьким, хрупким и слабым «Было ее тело». «Прости меня», — одновременно вырвалось у каждого из них. «Я действительно не хотел тебя обидеть. Прости, я как медведь в посудной лавке», — продолжал оправдываться Володька. Мимо проходили люди и с недоумением смотрели на них. Поэтому молодому человеку пришлось разжать свои тесные объятия, чтобы не смущать прохожих. Он хотел еще о многом сказать Ирине, о своей любви о своем страхе за возможность потерять ее. Но случайные прохожие препятствовали этому, и Володька ненавидел их за это. Девушка тоже за короткое мгновение будто снова надела привычную и так необходимую в обществе маску приличия и благоразумия. Ее вновь спокойное лицо ничего не выражало, и Володька огорчился этой быстрой перемене. Ему казалось, что он любил ту, обиженную, жалкую Иру, а не эту, уравновешенную и спокойную.